Глава 6 Мужчина и женщина. 4 часа 51 минута. Общение со связным состоялось быстро. Они почти не видели лиц друг друга, встретившись в грязном переулке нигерийских трущоб, где даже в дневное время царила полутьма. Стекла фонарей были разбиты. Назвав пароль киллер не то, что услышал, скорее почувствовал знакомый ему отзыв.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 Двумя пальцами, словно карманник, он медленно вытянул одно свернутое в трубочку фото из коробки и, держа за краешек, развернул. Личность, напротив которой была прорисована жирная четверка, не знают в городе разве что слепоглухонемые. Такого встретишь на улице всю жизнь не забудешь. Выйти на него будет проще простого, но для начала придется исследовать комплекс, где находится объект.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 Разворачивание второго снимка принесло ему несказанную радость. Отлично, снова женщина. Не работа, а прямо ванильный десерт. Газетчики и телевидение собьются с ног, обсуждая, каким образом он нанес жертве очередной удар. Только вот прозвище «Ангел смерти» ему совсем не нравится. Банально. Но стоит ли ожидать появления фантазии от журналистов? джейку Потрошителю пришлось самому придумать себе псевдоним.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 не поднимая век минут сорок. Со стороны по его равномерному дыханию можно было бы подумать, что он уснул. Но он не спал.